Иван гостиный сын В стольном в городе в Киеве у славного князя Владимира было пирование по честный пир, было столование по честный стол на многие князи, бойера и на русские могучие богатыри и гости богаты. «Будет день в половина дня, будет пир во полупире». Владимир князь распотешился, по светлой гридне похаживает, таковы слова выговаривает. «Гой, еси, князи и бояра, и все русские могучие богатыри! Есть ли в Киеве таков человек?» Кто похвалился на триста жеребцов, На триста жеребцов и на три жеребца похваленные, Сив жеребец докологрив да жеребец, И который полонен воронково большой орде, Полонил Илья Муромец, сын Иванович, Как у молода Тугарина Змеевича. Из Киева бежать до Чернигово Два девяностото мерных вёрст. Промеж обедней и за утреннюю. Как бы больше из-за меньшего хоронится, От меньшего ему тут князю ответа нету. Из того стола княженецкого, из той скамьи богатырские, выступается Иван-гостиный сын. И скачил на свое место богатырское, да кричит он Иван зычным голосом, — Гой, еси ты, судареласковый Владимир-князь!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 ехать дорога не ближняя и скакать из киева до чернигова 290 то мерных верст Промежду обедней обеднее за утренний ускоки давать канины что выметывать раздолье широкие Обьюсь я иван на велик заклад не 100 рублях не тысячи о своей буйной голове За князя Владимира держат поруки крепкие. Все тут князи и бояра, тут, где гости-корабельщики, за кладу они за князя кладут на ста тысячи. А никто, де тут за Ивана поруки не держит, пригодился тут владыка Черниговский, а и он-то за Ивана руку держит. Те он поруки крепкие, крепкие на ста тысячи.